Глава шестнадцатая Бас в чехле на спине, шляпа на голове. Мама спрашивает, нервничает ли она и что думает о поездке в метро? Запомнит ли дорогу, если придется ехать самостоятельно? Стеффи хмыкает в ответ на вопросы, но в конце концов вынуждена сказать маме, что ей нужно сконцентрироваться. — Извини, — говорит мама, — она и сама выглядит нервной. Теперь Стефи уже другая. Она была козлом отпущения в Бьорке, но сейчас она стала стилягой проезжающей станции и остановки. карла план эстер Эстер-Мальмторг, Центральный вокзал, Старый город...» Альвар сказал вчера, что человек — хозяин своей судьбы. «Так и есть. Человек сам творит себя», — думает Стефи. «Не так уж и сложно быть...» С телягой нужно просто позволить своим пальцам свободно двигаться, позволить себе стать восходящей звездой Швеции вдали от этой ужасной школы в Бьорке. Как говорил Альвар, человек достигает предела, когда устает от того, что делают с ним обстоятельства. Для него этот предел наступил после того, как Анита раскрыла ему свои чувства. Пять дней он вяло сидел на диване. Вид у него был такой убитый, что даже тетя Хильда осторожно спросила, не стоит ли ему выйти куда-нибудь. Затем он посвятил один день тому, что колотил кулаками заборы, пытаясь стереть милый взгляд Аниты и движение ее пальцев по фортепиано из памяти. На седьмой день он отправился к парикмахеру, а затем на сэкономленные деньги купил самый лучший поддержанный костюм и галстук по последней моде. Начистил до блеска туфли, натер гелем только что подстриженные волосы и, постояв перед зеркалом тети Хильды, напустил на себя подходящее выражение лица. Теперь он был мужчиной. «Ты же не направляешься навстречу приключениям?» Опять осторожно спросила тетя Хильда. «У меня встреча...» по закупкам», — ответил Альвар, и тетушка не спрашивала больше ни о чем, хотя за окном темнел глубокий вечер. В Налине он получил именно ту реакцию, к которой стремился. Эрлинг отскочил назад, проговорив, что едва узнал парнишку, а Ингмар похлопал его по плечу. Однако это не изменило выражение лица Альвара, которую он так тщательно репетировал перед зеркалом. Вот ему улыбнулась девушка, и он тут же улыбнулся ей в ответ, сказав «Привет, красотка, сегодня реально качает». Анита так громко рассмеялась, что при обычных обстоятельствах ему стало бы неловко. Но теперь он был другим. «Вышел на охоту, да?» «Прошу прощения, леди» ответил Альвар Щегольски. Делу время, потехе час. Альвар изменился, потому что был зол. Так думает Стефи, потому что с ней тоже такое случается. Если в школе ее считают уродкой, то это вовсе не значит, что так и есть. Они еще прозреют, они поймут, думает она и представляет неудачников «Идола», которые обычно кричат о прозрении в камеру. Шоу талантов «Идл» — одно из самых популярных на телевидении, аналог «Минуты славы». Разница в том, что она так думает, и что это правда. Они с мамой долго спускаются с холма и, наконец, оказываются в окружении огромных кирпичных зданий. Может быть, Альвар тоже однажды спускался с этого холма, или, по крайней мере, был на этой улице? «Не забудь, что мы собираемся на Осугатон позже!» «Не забуду», — говорит мама. «Посмотри, какие большие дома, да?» Один из кирпичных домов имеет форму башни, другой — десятиэтажный с богато украшенным фасадом. Навстречу идут трое молодых парней. Один выглядит обычно, у другого — алые волосы, а третий несет зачехленную гитару за спиной. Они весело смеются над тем, чего Стефи не слышит. Она смотрит на маму и внезапно чувствует себя совсем маленькой. «Это здесь?» «Да, здесь. Теперь нужно найти вход». В лифт они заходят с подростком в сопровождении мамы и какой-то девушкой. Женщины заводят беседу, интересуются «Вы тоже на вступительный экзамен?» и обе нервно улыбаются. Стеффи смотрит на своих ровесников. У них нет с собой инструментов. Парень прикусывает щеку, а девушка выглядит скучающей, как будто зашла в ика. «Нервничаешь?» спрашивает мама мальчика, и Стеффи издает в ответ неопределенный звук. Девушка говорит, что не очень-то волнуется. Она ходит на прослушивание с семи лет. У Стеффи пересыхает во рту так как она играет на басу только три года. В коридорах лежат ковры. Это первое отличие от школы в Бьорке. На шкафах стикеры, сердечки, надписи. В ансамбль до 16 «Жди тут». Не смог забронировать в пятницу, но взял субботу 1113 тринадцать «Джоссен, я до чертиков люблю тебя». Они идут через холл с диванами, и через стеклянную стенку Стеффи видит комнатки с электрическими пианино. И везде 15-летние подростки, мечтающие о музыкальной школе. Их с легкостью можно отличить от тех, кто действительно учится здесь, так как у них в глазах страх, который они пытаются заглушить. Кто-то пришел с родителями, другие — одни. Стеффи садится у той же стены, что и девушка, с которой они ехали в лифте. Напротив, два парня с басухами и еще минимум восемь с гитарами. «Это может значить, что с басом пройти легче, чем с гитарой?» — шепчет Стеффи маме. «Может быть», — отвечает она и сжимает ее руку. Стеффи извлекает гитару, чтобы почувствовать ее. Ребята, напротив, смотрят на ее инструмент. «Ты вроде как единственная девушка, которая играет на басу», — говорит один из них. «И хорошо», — отвечает Стеффи. «Ты пройдешь уже только из-за этого». Девушка, сидящая рядом с ним, фыркает. «Только ли? Если она хороша, значит хороша». Впервые ее защищает ровесница. Втайне Стеффи... Все же надеется, что парень прав, и она пройдет хотя бы потому, что девушка. «Из-за этого, может быть, и труднее», — говорит другой парень. «Они могут, наоборот, подумать, что она не сможет хорошо играть, поскольку девушка». «А они же профи», — говорит парень в джинсовой жилетке и с беретом на голове. «Им все равно, что у людей между ног». Стефи считает, ей тоже следует что-то сказать она все еще стиляга и в стокгольме ее не засмеют стоит ей открыть рот на сайте по крайней мере изображена девушка басист вставляет она может быть это было смешно но она это сказала она участвовала в обсуждении первая басистка которая поступила сюда была убита мрачно сообщает парень в берете все молчат Стеффи задается вопросом, откуда он может это знать. «Но, вероятно, не потому, что она играла на басу», добавляет он через какое-то время. Теперь они обсуждают, кто на них повлиял. ники Сикс, Крейг Адамс, бас-гитарист играющий рок, Ли Рокер, контрабасист из США, предпочитающий стиль «рокобили». Стефи не слышала ни одного из них, но пытается запомнить имена. Потом все взгляды обращаются на нее. «А на тебя?» — спрашивают они, и Стефи знает. Это испытание. Мама посылает ей нервные сигналы, будто тоже что-то заподозрила, но стиляга всегда говорит как есть. «Я не так много слушала современных басистов, и фактически...» «Ничего не знаю о них, но мне нравятся Рэй Браун, Слэм Стюарт, Джимми блентон Гуннер Альмстенд, Альвар Свенсон». Стеффи называет джазовых исполнителей. Она улыбается, когда произносит имя Альвара. Пятнадцатилетние подростки напротив нее выглядят впечатленными. Один из парней кивает. «Ты из Геттыборга или что-то в этом роде?» — спрашивает он. «Выговор вроде как вермландский», — говорит другой. «Моя мачеха тоже из Вермланда, так что я слышу этот акцент каждый день». «Если тебе нравятся джазовые басисты, тебе обязательно понравится Авишай Коэн. Израильский джазовый контрабасист композитор, певец и аранжировщик», — говорит парень в берете. Он пристально смотрит на нее, и Стефи отвечает вопрошающим взглядом. Его стиль не назовешь экспериментальным, но он новаторский в каком-то смысле. У него также есть немного этники. Запиши его имя, если хочешь. О ком ты говорила, кроме Рея Брауна и Джимми Блентона? Мама рядом с ней расслабляется, Стефи это чувствует. Парень в берете смотрит ей в глаза, пока они не начинают щипать. «Стефани!» — говорит взрослый голос из волшебной двери. «Стефани Эрера!»